Глава 7. Город Тысячи Дорог О Китишграде слагали легенды. Его не зря называли городом Тысячи Дорог. Ни на одной карте российской империи, доступной простым людям, нельзя было отыскать города с таким именем. По преданию, благословенный город погрузился на дно озера Светлояр, дабы не пасть под ноги варварам-завоевателям во главе с ханом Батыем. Это предание передавалось из уст в уста и было записано во всех книгах и шкалерских учебниках. Церковь прославляла легенду о Китежграде, а ее оборонителей причислила на одном из соборов к лику святых, и легенда эта ничем не грешила против истины. Китежград и впрямь существовал несколько столетий назад. Войска хана Батыя надвигались на город, и город со всеми его обитателями исчез. На дно озера Светлояр он не погружался. Он выпал из реальности и завис между мирами, что позволило ему стать пограничным местом, за что Китежград и прозвали «Городом тысячи дорог». Лишь маги Ложи Белого Единорога помнили всю правду об исчезновении города Китежа, да его жители тоже не забывали, как они отказались от мира людей. В те далекие времена на землях российской империи существовало множество магических лож. Хоть все они склоняли голову перед верховной ложей единорога, но за власть между собой грызлись. То боевые маги ложи Ярящегося Медведя выступят войной на ложу Утренней Росы, то верховный магистр ложи Полной Луны поссорится с верховным шаманом ложи Огненной Ховалы то боевая дружина магов-ложа-ветроногой лошади из града Мышкина, желая потешить молодецкую удаль, нападут на замок старика-мага, живущего затворником в лесной чащобе. Старик-маг тогда оказался почтенным адептом ступени Последнего Завета. И в Мышкине через девять дней на кладбище похоронили двенадцать лихих молодцев. Веселое было время! В междоусобных сварах ярились мелкие расплодившиеся по русийской земле ложи. Верховный единорог ничем не мог улучшить ситуацию. Пытаясь на юге унять пожар, север выходил из-под контроля и загорался, точно иссушенная зноем степь. Да заграничные ложи не давали покоя, желая подчинить чужие земли своей воле. Великим князьям, Владевшим русийской землей, разделенной на сотни мелких княжеств, также не было никакого дела до забав магов. Им бы со своими проблемами разобраться, да соседа урезонить, который на прошлой неделе от их княжества городец пытался отобрать. К тому же великие монголы, расплодившиеся на чужой земле, требовали вечной дани. До время от времени прокатывались набегом, сея кровь и разрушение. Страшные были времена. Брат на брат ошел за владение убитого ими отца. Отец дочерей монголам в услужение продавал за золотой ярлык направление соседним княжеством. А тут великий Батайхан, магистр золотого ордена, отправился в поход на Русию. Доложили ему верные саглядатые, что в Китежграде кроется главная волшебная сила русийцев, И нацелился великий хан взять город, придать огню и мечу, да магии российской исконной поживиться. Только ничего у Батый хана не получилось. В Китежграде ложу священного озера возглавлял магистр Китаврас, получеловек-полуконь, единственный на Руси кентавр. Поговаривали, что ему прочили место верховного магистра в ложе белого единорога. Только он отказался от поединка с князем Драгомыслом, а быть второй фигурой в ложе не захотел. Лучше быть королем Чулана, чем шестым подающим в империи, так считал Китоврас. Разведка донесла ему о надвигающемся войске Батыя, и Китоврас призадумался. Городу не выстоять пред силой монголов. Стены защитят, но долгую осаду не выдержать. В магическом бое им тоже не продержаться. Ложа священного озера насчитывала 20 боевых магов, в то время как с ханом Батыем шло не меньше полусотни. Китоврас выслал из города дозоры разведки, которые докладывали ему регулярно о продвижении монгольского войска. Сам же закрылся в городской библиотеке и погрузился в чтение магических книг. Выход из сложившегося положения он нашел, когда монголы уже топтались под стенами города, но для придуманной им штуки требовалось согласие всех горожан и единый молитвенный порыв, иначе ничего бы не получилось. На центральной площади Китишграда он собрал вечи, на нем рассказал о своей задумке, мир поддержал его, и тогда он попросил встать на колени и молиться. Горожане послушались его, а настоятель храма возглавил молитвенное единение. Китаврас сплел воедино несколько сложных заклинаний. По отдельности, они могли бы превратить в пыль все войско Батыя. Но на то и взял с собой великий хан всех своих волшебников, чтобы они живым щитом отразили любое смертельное заклятие. Вместе заклинания Китовраса привели к тому, что Китежград накрыло непроницаемым куполом келья монаха. На глазах уизумленного Батый Хана город медленно погрузился на дно озера Светлояр, оставив его ни с чем. На самом деле город остался на прежнем месте, только выпал из реальности. Он превратился в мост между мирами. Благодаря комбинации заклинаний Китовраса В складках реальности образовался карман, куда и поместился Китишград, став связующим звеном между мирами, находящимися далеко и близко друг от друга. В самом же городе время как будто перестало течь. Жители не старились и не умирали. Они словно жили одним днем. Каждое утро он начинался заново и ни разу не повторял предыдущий. Шло время. Город изменялся. Оброс славой и новыми традициями. С дурными намерениями городу и его жителям попасть никто не мог. Китежград оставался неприступным, как для войск хана Батыя. Да и простые люди без капли магической энергии в жилах сюда без проводника не могли попасть. Зато влеком их жаждой путешествовать, побродить между мирами не счесть. Все рано или поздно приходили сюда. Некоторые задерживались надолго, кто-то уходил сразу же после сытного ужина, горячей ванной и уютного сна на теплых перинах гостиничных номеров. Гостиниц и постоялых дворов в городе прибавилось, но номеров все равно не хватало. Город и горожане стремительно богатели. За прошедшее столетие в подвалах и хранилищах Китишграда скопилось золото и драгоценностей достаточно, чтобы прокормить всю российскую империю в течение полувека. Одна беда – выйти за пределы Китежграда, вернуться на землю и воспользоваться накопленными богатствами – было нельзя. Город не выпускал своих детей. Многие горожане пытались покинуть гостеприимные стены города тысячи дорог, но либо плутали возле городских стен месяцами и в конце концов возвращались, либо пропадали навеки. Но хитроумный китов раз и на этот замок нашел отмычку. Через путешественников он разослал в доступные миры приглашения для купцов и торговцев с предложением прибыть в Китишград с товарами на ярмарку «Тысячи миров». На приглашение откликнулся почти весь торговый люд. Ведущие торговые дома и купеческие семьи множества миров прибыли в Китишград. Ярмарка имела невиданный успех китаврас приумножил свои богатства содержатели гостиниц отелей и постоялых дворов изрядно приподнялись закрома города наполнились ценными и необходимыми вещами купцы и торговцы поспешили заключить с владетелем города верховным магом китоввраом договора на открытие своих представительств вскоре на соборной площади города открылись многочисленные лавки торгующие товарами и намирья Владельцы лавок платили высокие налоги в казну города, что не отражалось на содержимом их карманов. Высокая прибыль сопровождала здесь любое торговое предприятие. Изолированные от внешнего мира жители города покупали все, что им предлагали – вычурные женские и мужские наряды из кожи с саллихейского туроеда светильники для любых домов и гостиниц с шахской планеты, поговаривали, что в каждом светильнике живет огненный дух-исполнитель желаний. Духи и ароматические масла из вращательного мира, славящегося своими парфюмерами. Холодное и огнестрельное оружие, различные хитроумные механизмы, будь то навигационные компасы или, могущие оперировать семизначными цифрами, счетные машинки с планеты-близнеца, далеко ушедшие от Земли по тропе технического прогресса. Предлагаемые товары покупали не только жители Китежграда. Время от времени в город прибывали торговые посольства из различных миров и заключали взаимовыгодные договора на поставки того или иного товара. Поставки также шли транзитом через Китежград. Так оказывалось ближе и экономичнее, чем строить прямые порталы. Город богател. Росли авторитет и значимость владителя Китовраса. Теперь его никто иначе и не звал. Менялся вид городских улиц и площадей. Архитектурный облик города впитал в себя все социальные и политические потрясения, прошедшие через него. Пухлые бочонки церквей с куполами-луковицами, бревенчатые дома с резными наличниками и золотыми петушками-флюгерами. Вот все, что осталось от прежнего Китишграда пришедшие из других миров шахские дома ульи, круглая точно тыква и усеянные тысячами крохотных окон, салекхеймские строения с десятком башни и башенок, напоминающих трухлявый пень, усыпанный поганками. Длинные улицы прямоугольных двухэтажных коробок, точно перенесенный квартал каботанского города-призрака из Техаса или Канзаса, заполнились лавками, торгующими всякой всячиной, трактирами, постоялыми дворами, домами терпимости. Появились кварталы, построенные из черного камня, узкие извилистые улочки, многоэтажные дома, этаж за этажом, сближающиеся друг с другом. С крыши одного дома можно было перешагнуть на крышу дома, стоящего напротив. Изредка то на одной улице то на другой бросались в глаза высокие, медленно вращающиеся вокруг своей оси дома, напоминающие толстые, движущиеся свечки. Как водится, вслед за торговцами на обжитые земли пришли проповедники. На севере Китежграда выросла 10 церковь пяти стихий из Клининхайма. Здание церкви имело пять стен, украшенных символами стихий. Огонь, вода. Земля небо пустота ажурной аркой на стороне пустоты и высоким шаром куполом символизирующим демиургическое сплетение основных стихий на юге города появился миссионерский поселок движителей извращательного мира на западе поднялись минареты из бархатного мягкого дерева мягкаяе на ощупь словно подушка дерево служило для постройки зданий в шахском мире из него строили даже стены крепостей и дворцы. Проторенные торговые тропы привели к росту города. Появились желающие переселиться в Кишшград из других миров. кто по деловым соображениям, кто из любопытства, кто по велению сердца. с каждым годом их становилось все больше и больше. Владетель Китаоврас решил миграционную проблему весьма просто. стать гражданином Кишжграда, могло лишь разумное существо, рожденное внутри стен города. Все неграждане, желающие жить и работать в городе, несли бремя двойного налогообложения. Эти жесткие меры не снизили количество прошений на предоставление права проживания в городе, подаваемых на имя владетеля Китовраса. Только еще одно место на Земле могло поспорить за популярность с Китижградом, легендарная Атлантида когда-то точно так же уединившаяся от окружающего мира и ставшая форпостом между мирами за несколько тысячелетий до рождения владителя Китавраса. Карл не в первый раз оказался в Китежграде. Он был лично знаком с владетелем Китаврасом. При первой встрече с Китаврасом он не смог сдержать удивление. Ему еще никогда не доводилось видеть живых кентавров. Ходили легенды, что последние кентавры погибли в темные века, истребленные благородным рыцарством и святой инквизицией. Князь Драгомысл не предупредил барона, что они едут в гости к кентавру, потому и стоял Карл, вытаращив глаза, словно увидел диковинное, доселе невиданное животное. Китоврас сделал вид, что не заметил удивления юноши, но за время, пока князь с учеником гостили у него, постарался поближе познакомиться с ним. Китоврасу удалось завоевать доверие юноши. Расстались они тогда друзьями. Впоследствии Карл не раз наведывался в Китишград и каждый раз останавливался в хоромах Китовраса. Каждый раз кентавр был искренне рад другу и ни в чем ему не отказывал. Но вот сможет ли владетель помочь в этот раз, барон не знал. Портал открылся в холле постоянного двора «Крест и корона». Карлу доводилось бывать здесь и ранее. Уютная двухэтажная гостиница в старом боярском стиле с корчмой «Сытый медведь» на первом этаже. Кормили там вкусно, сытно и много. Держал гостиницу и корчму старик Вереск. Был он из местных жителей. Когда Китоврас перед надвигающимся войском Батыя собрал горожан на Соборной площади, Вереску уже стукнуло 63 года. Вроде и не стар совсем, но и далеко уже не молод. На этой цифре жизнь для него и замерла. Он больше не старел и не молодел. Приготовившись к заслуженной пенсии, Вереск вынужден был искать себя в новом мире. Нашел он себя в кресте и короне, и с тех пор не знал горя, и постояльцами всегда полнились номера. Портал закрылся, оставив барона и его спутников в холле гостиницы. Лора заозиралась по сторонам, осматривая незнакомое место. Механикус тоже не уставал вертеть головой. Только Миконя и Хранитель сохраняли невозмутимость. Миконе доводилось бывать здесь и прежде, а Джек Мортон, казалось, полностью отрешился от мира. Наступала последняя фаза обращения. После ее завершения Джек Мортон перестанет существовать и останется только Хранитель Сердца Мира которому нельзя будет задерживаться на земле, пускай даже и в пограничном Китишграде. Промедление может убить его. «Ждите здесь», – приказал Карл, а сам направился искать старика Вереска. В покоях его не было. В корчме стоял гвалт, шумел и гулял народ, но и там его не оказалось. Совсем уж отчаявшись барон натолкнулся на Любаву, дочку хозяина. Он совсем о ней забыл. А вот она о нем нет. Он сразу увидел это в ее заблестевших голубых глазах. Любава разулыбалась, как невеста на выданье. Пышная грудь заколыхалась в возбуждении. Барон сразу же вспомнил все ночи, что они провели вместе, когда он гостил у Китовраса. И, надо сказать, им хорошо было вместе. «Отец где?» – спросил он. «Китоврасу пошел», – томно сказала она с придыханием. «Я с друзьями, мне нужны две комнаты». «Гостиница от гостей пухнет, но я найду свободные места», – пообещала она. Любава слово сдержала, и через полчаса они расположились в освобожденных номерах. Ради него Любава выпроводила в соседнюю гостиницу постояльцев, уже успевших обжить комнаты. Миконя взялся сторожить Мортона, которому становилось все хуже и хуже. Он уже не мог двигаться. Вдвоем они уложили его на кровать, где скоро он забылся тяжелым сном. Карл занял одну комнату с Лорой. Он не видел, как зло из с затаенной болью посмотрела на него Любава, когда они заперли за собой двери. Нет ничего страшнее обиженной женщины. Карлу предстояло трудное дело. Он должен был объяснить Лоре свое решение и не знал, с чего начать. «Я тебе кое-что должен сказать. Почему Дарван Блэк напал на нас?» Перебила она его. «Дарван хотел заполучить артефакт, потому и напал. Артефакт у нас? Он в Мортоне». «Он что, его проглотил?» Подавив смешок спросила она. «Он сам стал артефактом. Это очень сложная история. Давай я тебе ее по порядку расскажу». И Карл рассказала о загадочном мире мимикрейторов об их уязвимости, о великом и могущественном сердце мира и о его хранителях, о том, как сердце время от времени отправлялось на поиски нового хранителя и о трагических событиях, приведших к тому, что артефакт попал в руки к неподготовленному человеку Джеку Мортону. Карл также рассказал о могуществе сердца и о том, что два мира находятся на волоске от гибели. Первый мир, родиной микрейтеров, погибнет Если артефакт не обретет хранителя и не вернется. Второй мир Земля исчезнет, если сердце мира использовать не по назначению. Наступит конец света». «Что ты намерен делать?» — спросила Лора. Кажется, она уже и так знала, что он хочет ей сказать. «Утром ты отправляешься домой. Я покажу, как воспользоваться порталом». Он отвернулся от нее. «Я не покину тебя. Ты должна...» «Оставаться опасно!» «Что ты хочешь сделать с Джеком Мортоном?» «Джека Мортона больше нет, остался лишь Хранитель, и я хочу отправить его и сердце мира домой!» «Ты прав, это опасно!» — согласилась она. «И именно поэтому я не могу оставить тебя одного!» Лора притянула его к себе, и они забылись друг в друге. С улицы в корчму сытый медведь, Вошел человек в черном, его тело скрывал длинный мокрый плащ, а лицо прятал глухой капюшон. Пришелец потребовал уединенный столик, чтобы никто не помешал, литровую кружку пива и шмат жареного мяса. Любава, погруженная в печальные мысли, взялась его обслуживать сама. «Надо же, каков подлец!» «Заявился спустя столько лет к ним в корчму, так еще не один, а с бабой!» «Ладно, то, что было между ними, легкое увлечение двух отчаянно скучающих людей, но все же нельзя так нагло поступать прямо на ее же глазах». Любава не заметила, как жадно ее разглядывал незнакомец, точно читал интересную книгу. Когда она принесла ему пиво, он скинул с головы капюшон и взялся за кружку. Любава не знала, кто заявился к ним на постоялый двор. Зато дремледрем Теперь знал все о ней и о новых постояльцах, а больше ему ничего и не надо было. Осушив пиво, он направился наверх, отведя взгляд за беспокоившейся Любавы. Он должен был поговорить с бароном Карлом Мюнхом и с новым хранителем сердца.